Глава 39. Испытание на церемонии совершеннолетия. Церемония совершеннолетия состояла из множества отдельных этапов, и была такой сложной, что от попытки всё запомнить у любого заболела бы голова. Сидевший ниже платформы Сиоян наблюдал за молодым человеком на платформе, который шёл по кругу с знаменем Анитена, с досадой потеряв воб. Он повернулся к Дэрре. Сидия Шей рядом и сказал: "Эта церемония совершенно эти, больше похоже на пытку". Глядя на унылое лицо юноши, Дэрр с улыбкой произнесла: "Ничего не поделаешь, это традиция, передававшаяся из древних времён, ни даже Сяо Шушу не смеет изменять её". Вздохнув, Сяо Ян совёк бугривным головой, когда он уже почти заснул, внезапно его брови удивлённо приподнялись. поскольку он ощутил направленный на себя пристальный взгляд. Пришурившись, он посмотрел слева от платформы. Там стоял Селонин, с завистью наблюдавший за Дай-Эр и Селаяном. Когда он заметил взгляд юноши, то, огражающе, показал тому свой кулак. «Идиот!» Оценив интеллектуальные способности Селонина, Селаян перевел взгляд немного левее к Селую, которая стояла рядом с братом. Он бесстыдно пялился на её длинные и сексуальные ноги до тех пор, пока её лицо не позеленело от злости. После чего наконец отвёл взгляд с холодной улыбкой, наблюдая за выходкой Сеояна, да ир мысленно убалась, чувствуя себя немного беспомощно. А когда дело доходило до Сеою, Сеоян казалось полностью терял своё обычное спокойствие и всегда провоцировал её до тех пор, Пока она не становилась совершенно безумной. Ожидая своей очереди, Сил-Ян, полулежа, с закрытыми глазами, наслаждался сладковатым ароматом девушки, сидящей рядом. Через некоторое время, когда церемония совершеннолетия дошла примерно до середины, наконец подошла очередь Сил-Яна. Услышав крик с платформы, все на гостевой трибуне уставились на Сил-Яна, любопытными словами. либо подозрительными взглядами. Большинство гостей пришли сюда только для того, чтобы взглянуть на молодого человека, недавно наделавшего же много шума в городе Вутан, и разобраться в правдивости ходивших слухов. Медленно открыв глаза и ощутив пристальные взгляды, направленные на него со всех сторон, Селуэн почувствовал себя обезьяной в зоопарке, после чего он с недовольством покачал головой. Слегка вздохнув с выражением пофигизма на его лице, Сяояна под пристальным вниманием зрителей медленно поднялся на платформу. Церемония совершеннолетия проводилась под руководством второго старейшины, Сяо Ина. Хоть второй старейшина никогда не проявлял симпатию к Сяояну, но в то же время и никогда не пытался изо всех сил строить тому свои козни. Кроме того, Начиная со дня предварительного испытания, он стал относиться к нему более благожелательно. По крайней мере, на старом морщинистом лице больше не было того презрительного выражения лица, как раньше. Со смешанными чувствами Сяоин мысленно вздохнул, посмотрев на этого юношу, который смог многое перевернуть в своей жизни. Дрожащим подходить к Сеояну, он с немного дрожащим лицом взял материалы, необходимые для церемонии. Глядя на второго старейшину, подходявшего к нему, Сеоян вспомнил предыдущую сиютливую и скучную церемонию, от чего у него разыгралась мигрень. С горькой улыбкой он закрыл глаза и терпеливо ждал, пока всё закончится. Под пристальными взглядами толпы, Сеоян как идиот простоял полчаса, прежде чем все необходимые ритуалы были завершены. Со вздохом облегчения Сеоян наконец открыл глаза. Глядя на разнообразные специи, которыми было облиплено его тело, он мрачно закатил глаза. Примечание переводчика: Чего они там вообще творят? Специями-то на хрен посыпать. Они его съесть хотят, что ли? После того, Как все сложные ритуалы были закончены, второй старейшина вытер пот со лба и, повернувшись к чёрному камню, громко выкрикнул: "Испытание дауки!" Испытание дауки, проводившееся на церемонии совершеннолетия, было тем же самым, что и предварительное, которое было месяц назад. Предварительное испытание было предназначено для отбора элиты клана на основную церемонию совершеннолетия. Те члены клана, которые не достигли седьмого этапа, будут участвовать в упрощенной церемонии, лишенной всякой помпы. Испытание дауки, проводимое для церемонии совершеннолетия, было намного более точным и по сравнению с предварительным, так как его лично проводил двухзвездочный великий мастер, второй старейшина, клана Сяо. Это показывало, насколько серьезным было это мероприятие. После крика старейшины, заскучавшие бывают зрители быстро воспряли духом и обратили всё своё внимание на платформу. И к примеру, подзлядывали люди, занявшие гостевую трибуну, а ведь целью большинства из них было наблюдение за юношей в чёрной одежде, который сейчас стоял на платформе. Этот юноша сбаламутил весь город Вутан четыре года назад. И они хотели своими глазами увидеть, сможет ли он сделать это вновь. Игнорируя взгляды, направленные на него, Сиоян, сохраняя спокойствие, подошёл к чёрному камню. Глядя на спокойного Сиояна, сухая рука второго старичины коснулась камня, подав в него свои дауки, чтобы проверить его. После проверки исправности артефакта он отошёл в сторону и стал подобно другим людям внимательно наблюдать за юношей. Несмотря на то, что он присутствовал на предыдущем испытании, он всё ещё задавался вопросом, правда ли, что Сяо Ян добрался до седьмого этапа. Шок от этого результата, показанного юношей, очень сильно повлиял на второго старейшину, поэтому он вызвал себя ответственным за церемонию совершеннолетия с этой целью, чтобы провести самоличную проверку состоятельности Сяо Яна. Игнорируя напряжённый взгляд старейшины, рука юноши медленно коснулась артефакта. Глядя на то, как Сяо Янь коснулся камня, Сяо Юу нахмурилась и, повернув голову к брату, прошептала: "Он и правда уже добрался до седьмого этапа". Поскольку Сяо Юу, взяв перерыв в академии, возвратилась домой только 2 дня назад, она никак не могла видеть предварительные испытания. Сяо Яна И поэтому была полна сомнений относительно реальности его достижений. Нехотя, кивнув головой, Сеонин ответил. «Да, он, должно быть, съел что-то, что помогло ему перепрыгнуть четыре этапа всего за один год». В очередной раз, получив ответ на этот вопрос, Сео Ю недовольно поджала губы и раздраженно затопала ногами. Она смотрела середитым взглядом на юношу, стоявшего на платформе, а на её лице появилось... упрямое выражение, когда девушка помыво. Не увидев своими глазами, я ни за что не поверю, что этот коллега смог переломить свою ситуацию. Глубоко вздохнув, Селаюсу с мешкой произнесла: "Должно быть, в прошлый раз он как-то смошенничал, но теперь, когда второй старейшина лично проводит испытание, я буду прежде, чем она смогла закончить свою мысль, Лицо Сео Ю вытянулось, а оставшиеся слова застряли в горле. На высокой деревянной платформе огромный чёрный камень ярко засиял, и на нём появились огромные золотые слова: "Новичок, восьмой этап". Восьмой этап.